а деревья и трава стало сохнуть, Терд принял решение уходить. Они жили здесь с незапамятных времен. Болото давали им пищу, защиту и торф, который дикари называли боамби, горящая земля. Скелеты мертвых людей они обнаружили давно, наткнувшись на них при добыче торфа. Шаман, являвшийся одновременно вождем, приказал ставить яму в покое. Нельзя тревожить покой тех, кто охотится на лучших болотах духа Латта.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 «Это зависит от объема кратера вулкана, давления в мантии Земли и еще ряда факторов», — честно признался слушателем. «В любом случае, основная опасность будет зависеть от количества пепла, сажи и пыли, что поднимается в атмосферу. Я говорю, исходя из собственных знаний того, что видел на месте». «Макса, а когда это может случиться?» Ганс был серьезен. «Самый большой ущерб при извержении ожидается его землям».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 Близость к кальпам влияла на погоду в городе. Здесь уже довольно прохладно, и хранение пищи не являлось проблемой. Почти в каждом доме городка был погреб, где лёд не таял до середины лета. Кроме того, освоив процесс приготовления солонины, горожане активно этим пользовались. В Берлине провёл целое совещание с Терсом, Гураном и его ответственными лицами. Поголовья скота и посевные площади в городе были серьёзные, но нельзя было исключать притока беженцев с территории Фюрленда.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 «Почему ты спрашиваешь об этом, Макс?» Пришлось рассказать всё, хотя ранее хотел скрыть от неё информацию. «Я точно не помню, но, кажется, на курсах антропологии лектор говорил о таких извержениях. За ними следовали разрушительные землетрясения и цунами, но это не точно», — поспешила заверить меня НАТО. «А какие последствия? Что помнишь об этом?» «Несколько раз? Точно не помню. Человечеству грозило абсолютное вымирание. Численность вплотную достигала бутылочного горлышка.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 Весна активно вступила в свои права в самом начале марта. Я уже успокоился, на время позабыв про кипящие болота. Активно шла посевная кампания, предстояло засеять максимальные территории, чтобы в случае неурожая запасов хватило минимум на два года. Еще в феврале послал Балта в Москву, чтобы он привез оттуда виноградные лозы для посадки в Макселе. Балту поручил поговорить с Торхепом с глазу на глаз и предупредить его о возможной катастрофе. Торхеп не пожадничал. Привезенных лос хватило на несколько гектаров земли. Вместе с Балтом на корабле приехал один из людей с Родоса, присланный Торхепом, чтобы обучить нас возделыванию винограда и приготовлению вина. Тиландер закончил свой опытный образец парохода и последние несколько дней вместе с Лайтфутом и Лерницем устанавливал на нем паровую машину. Ходовые испытания американец обещал через несколько суток.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 Мы можем построить пароход намного вместительнее, он будет брать больше груза и людей, потому что нет мачт, площадь палубы свободнее. А по времени как? Не быстрее ли построить шхуну? Я все время не упускал из головы вероятность экстренной эвакуации. Нет, пароход быстрее, потому что не нужны мачты, ванты, леера, парусы, шкоты и еще масса вещей. Пока я занимаюсь корпусом парохода, Уильям может делать паровую машину.